Алло, это вы продаете компьютеры? Мне нужен этот... Что?! Э -э. Молодой человек! Это филармония! ФИЛАРМОНИЯ! Храм Музы! Колыбель Искусства! А не какой-то там электротехнический ларёк, понимаете? Здесь работают высокодуховные люди, заслуженные деятели искусств, музыканты мирового уровня, а вы, вы могли бы хотя бы извиниться! Простите, ради бога, я, я, я совершенно случайно, я не хотела вас обидеть <связать> и умолять. Вот так, да вот, молодой человек, другое дело, сразу <связать> бы так. Ну, какие компьютеры вас интересуют? <связать> Помните, уважаемые коллеги будущие доктора, не бывает здоровых людей, бывают Радио <связывая> <связывая> <связывая> Радиосол.ру! Однажды в рэк узнала, кто таскал ее плюски и отомстила Карлсону! Жестоко отомстила! Да ты что? Б уши пообрывала, да? Нет! Сахар в карбюратор насыпала. А теперь за робота. Слагаю инструкцию. Я вспомнил, я weiß der. Als А сейчас мультфильм. Давай, карусель, карусель ночь.